да и полиции расскажут, что вот мол такой-то вчерась водку вместе с ними пил, и тогда будет мне крышка. Тогда взял я свою культяпку и прошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другую комнату. Жалко было пробивать детские черепочки. Да что же поделаешь?